Третье. На полпути к патрульному автомобилю она заметила, что Антон Дубчик вытаращился на нее без рубашки, с блестящими на солнце баурящимися мускулами. В штанах, едва не спадающих с бедер, уборщик бассейнов выглядел так, будто прибыл на кастинг модели для майской странички настенного календаря Dale's. Антон стоял на тротуаре рядом со своим пикапом, доставал из кузова какое-то оборудование для чистки. По борту тянулась надпись флорентийским шрифтом «Уборка бассейнов от Антона». — Куда уставился? — спросила Лайла. — На утреннюю зарю, — ответил Антон и одарил ее улыбкой, которая, вероятно, покорила бы любую официантку в три окружья. Посмотрев вниз, Лайла обнаружила, что не застегнула и не заправила форменную рубашку. Простой белый бюстгальтер был неэффектнее любого из ее двух бикини, да и выглядел не столь презентабельно, но нижнее белье странным образом действовало на мужчин, стоило им увидеть женщину в бюстгальтере, как создавалось впечатление, будто они только что выиграли 50 баксов в пятидолларовой мгновенной лотереи «Доллары из грязи». Черт, в свое время Мадонна сделала на этом карьеру. Скорее всего, до рождения Антона. Внезапно поняла Лайла. Эта фраза срабатывает, Антон. Спросила она, застегивая пуговицы и заправляя рубашку. Хоть иногда. Улыбка стала шире. А вы не поверите. Ах, какие белые зубы. Вполне поверит. Если захочешь кулу. «Дверь черного хода открыта. Запри ее, когда будешь уходить. Хорошо?» «Будет исполнено». Он шутливо отдал честь. «Но никакого пива. Слишком рано даже для тебя». «А где-то уже пять часов. Давай без этой песни, Антон. У меня была долгая ночь. И если только мне не удастся вздремнуть, день тоже будет долгим». «Тоже будет исполнено». Но, шериф, у меня плохие новости. Я практически уверен, что у ваших вязов голландская болезнь. Хотите, чтобы я оставил вам телефон моего специалиста по деревьям? Вы же не позволите этой болезни? Оставь. Заранее благодарю. Деревья Лайлу совершенно не волновали. Тем более этим утром. Но она не могла не отметить. Все свалившиеся на нее за раз неприятности — ее ложь. Недомолвки Клинта, усталость, пожар, трупы, теперь еще заболевшие деревья, и все это до девяти часов? Не хватало разве что перелома руки у Джареда или чего-то такого. В этом случае Лайли не останется ничего другого, кроме как пойти в церковь святого Луки и умолить отца Лаферти позволить ей исповедаться». Она выехала задним ходом с подъездной дорожки, направилась на восток по 3 Мейн стрит миновала знак «Стоп» без остановки, за что обязательно получила бы штрафную квитанцию, если бы не возглавляла полицию округа. Увидела дым, поднимающийся на шоссе номер 17 и включила мигалку. Сирену она припасла для трех кварталов, составлявших деловой центр Дулинга. Пусть знают, что она при исполнении.